Глава 11. Летняя сессия приближалась с унылой неотвратимостью. Собственно, унылой была даже не сама сессия, учиться Георгию было довольно легко, а только мысль о проклятом зачете по-английскому. Как он ни старался, не думать об этом, но усмешка, которую встречала его Регина, не оставляла сомнений, она со злорадным удовольствием демонстрировала ему на каждом занятии что он ничего не знает, не умеет и не научится никогда. Регина явно старалась довести его до бешенства, и Георгий чувствовал, что сдерживаться ему все труднее. «Может, на курсы записаться?» — уныло спросил он однажды Федьку. «С дуба рухнул?» — удивился тот. «Знаешь, сколько в Москве английские курсы стоят? На хлеб с водой перейдешь — и то не потянешь». Федька учился в другой группе, и Регин узнал только понаслышке. — Выгонит ведь, — вздохнул Георгий. — У нее аж ноздри от злости дрожат, когда она меня видит. — Ноздри, может, у нее от чего другого дрожат, когда на тебя видит, — засмеялся Казинав. — Но сука та еще, это точно. — Да, Жорик, бабки нужны. Жизнь нас в этом каждый день убеждает. А ты ходишь, как лох. Один Зига Вертов на уме с каким-нибудь, блин, флаерти в придачу. — Думать надо. — Я думаю. — усмехнулся Георгий. — Только в голову ничего не приходит. — Раз не приходит, — объяснил Федька, — значит, не головой думаешь, а задницей. — Слушай, — прищурился он, — а ты сам-то хочешь деньги зарабатывать? — Конечно, — удивился Георгий. — Кто ж не хочет? — Не скажи, — покрутил головой казинав. — Иметь это да, все хотят, а зарабатывать желающих значительно меньше. — Ладно, Жорик. — улыбнулся он. — Придумаю для тебя что-нибудь. — Да ты уже и так придумал, — смутился Георгий. — Свою же работу отдал. — Это в смысле бумажки расклеивать? — хмыкнул Федька. — Расслабься, Рыжий. Насчет благодарности — тоже мне работа. — Знаешь анекдот про Рокфеллера? — Какой? — заинтересовался Георгий. Он не был завзятым любителем анекдотов, но Федьку всегда слушал с удовольствием. За все время их знакомства тот не рассказал ни одного глупого анекдота казинав, знал их во множестве и все были смешные. Но спрашивают у рокфеллера: где вы взяли свой первый миллион? Он отвечает: Я купил апельсин за 1 доллар, выдавил его в стакан и продал за 2 доллара. А потом, потом я купил на эти деньги два апельсина, выдавил их два стакана и продал за 4 доллара. Потом я купил четыре апельсина, выдавил, потом 8 апельсинов, «Так я работал год. А потом? А потом умер мой троеродный дядя и оставил мне миллион». Георгий засмеялся. «Понятно мораль?» — спросил Федька. «Как не понять. Ну и что ты предлагаешь? Дожидаться наследства от дяди? Как только будут предложения, сразу скажу». С неожиданной серьезностью ответил Казинав. Предложение не заставило себя ждать. Уже через два дня Федька вызвал Георгия прямо из фотолаборатории, где тот делал задание по композиции. «Рыжий, бросай эту бодягу, дело срочное», — торопливо проговорил Казинав. «Пошли, по дороге объясню». «Да погоди ты, полчаса. У меня фотографии в проявителе лежат», — возразил было Георгий. «Какие нахрен полчаса?» — завопил Федька. «Еще, — говорит, — бабки хочет зарабатывать». «Тут уж, знаешь, с самого начала надо уяснить. Срочно, значит, срочно. Ну, пошли». — пожал плечами Георгий. Выйдя на улицу, он направился было к троллейбусной остановке, но Федька подскочил к обочине и замахал рукой. — Некогда, Жорик, троллейбус яйца трясти. Время — деньги, — торопливо проговорил он. — На метро-то в Москве по-любому быстрее, а поверху привыкай на тачке передвигаться, если по делу надо. — Значит так. Слушай расклад. Едем в Ермолаевский переулок. «Это где такой?» — поинтересовался Георгий. на волнение незаметно передалось ему. Он почувствовал себя так, как будто торопится на пожар. «Возле патриарших прудов», — сказал Федька. «И вообще рыжий. Надо тебе теперь Москву наизусть выучить. Переулки, дома, метраж, цены. Короче, все. Патриарши, особенно. Там особняков старинных дофига. Большевики в них коммуналок понаделали». — Расселять да расселять. Короче, идешь к одной бабульке и собираешь ее манатки. Сегодня, на крайняк завтра утром, должна переехать. — Почему так срочно? — насторожился Георгий. — Газеты-то он читал, и там чуть не каждый день писали о махинациях со стариковскими квартирами. Не хватало еще влипнуть во что-нибудь подобное. Федька отвлекся от поимки транспорта и внимательно посмотрел на него — — Запомни, Рыжий, — сказал он без обычной своей улыбки, — я в дерьмо не лезу. На криминал старики, там одинокие алкаши, и есть свои маклеры. У них в ментовке все схвачено, да и везде схвачено. С улицы такие дела не делаются. Да ты не волнуйся. Федька улыбнулся, и его круглые черные глаза вспыхнули привычно веселой уверенностью. Тут и без того работы непочатый край — «Бабки на земле валяются, знай, подбирай». «В каком смысле бабки?» — засмеялся Георгий. «Сказал же, в самом обыкновенном. В смысле, деньги дурные. Сейчас, чтобы в Москве деньги не сделать, полным мудаком надо быть. Да ты сам поймешь, когда вникнешь». Дело действительно оказалось вполне обычным. Старушка из коммуналки у патриарших одинокой не была. Ее дочь жила с мужем в текстильщиках. Были и внуки, и даже правнуки». Никто не надеялся, что старушкину комнату когда-нибудь удастся продать, потому что для этого надо было получить согласие чуть ли не десятка соседей, но ни один из них не желал менять тихую бабушку, неизвестно на кого, и ни один не был готов допустить, чтобы старушкину площадь выкупил по льготной цене другой сосед. Одним словом, попытавшись однажды продать материнскую комнату, Дочь навсегда зареклась за это браться. Дочурка эта как узнала, что на всю квартиру покупатель нашелся, до потолка запрыгала, рассказывал Федька уже в метро. Только поначалу, правда. Потом-то та еще стервоза оказалась. Комната мамашин оказывается в центре, а текстильщики оказывается, всего-навсего рабочий район. А потому квартиру ей для мамаши. Подай хорошую в соседнем дворе» чтоб та по хозяйству, значит, помогала. Ты увидишь эту старушку? Какая там помощь? Божий одуванчик, одно слово. Я этой дочурке ее гребаной вариантов двадцать уже предлагал. Все не то? Я ей объясняю, дури. Это ж текстильщики. Их же при совке застраивали. Но не бывает тут кухонь по двенадцать метров. Не положено было нормальным советским ткачихам или кому там еще такого метража. Нет, подай кухню, как футбольное поле. До того дошло, что бабулька последняя в квартире осталась. Прикинь, там сосед один, бизнесмен. Тогда же он с третьего варианта согласился. А она ни в какую. Старушка ни в какую? Спросил Георгий. Да при чем тут старушка? Кто ее спрашивает? Баба стервозная, дочка ее. Та ни в какую. Короче, всю ночь сегодня с ней долбался. Ну и как? Улыбнулся Георгий. «Это ты про что?» «Да на юбилей климакса справила», — засмеялся Казинав. «Нет, я-то и на подвиг готов, если дело требует, но ей оно уже по барабану». Уговаривал ее всю ночь, в этом смысле долбался. «На шесть штук наказала меня за поганые пару метров кухни, прикинь?» «Ты понятнее говори, как для особо тупых», — попросил Георгий. «Почему она тебя наказала?» «Потому что заказчик на пороге уже стоит». — объяснил Федька, который коммуналку купил. — Все соседи расселились уже, документы все оформлены. Одна эта бабка висит, как камень на шее. Короче, ставит ее дочка условия. Я, мол, соглашаюсь на маленькую кухню, а ты мне за это выплачиваешь шесть тысяч компенсации. — Шесть тысяч чего? — на всякий случай переспросил Георгий. — Монгольских тугриков, — хмыкнул Казинав. — Ты, рыжий, про другие деньги теперь забудь. Только баксы. Ну, что было делать? Выложил шесть тысяч как одну копеечку, чтоб из с них поволазило А где ты их взял? — чувствуя себя полным идиотом, спросил Георгий. — В Караганде, — вздохнул Федька. — У заказчика, не понимаешь, что ли? — Это же просто делается, — объяснил он. — Заказчик мне говорит. Хочу через полгода квартиру на Патриарших, называть цену. Я иду, беседую с жильцами. Прикидываю, за сколько им всем квартиры смогу купить. Накидываю на взятки и прочие текущие расходы. Я тебе потом объясню, ничего особо хитрого там нету. Добавляю себе на карман, ну и все. Называю сумму, он платит, я начинаю работать. Вот так просто он дает тебе такие деньги, чтобы десяти жильцам квартиры купить? Не поверил своему Шам Георгий. А в том-то весь и фокус, довольно усмехнулся Казинав. «Думаешь, легко грамотного маклера найти, и чтоб на бабки не кинул? Репутация, она, знаешь...» «Когда же ты успел репутацию?» — пробормотал ошеломленный Георгий. «Я думал, ты на подхвате. Да я еще не успел вообще-то», — улыбнулся Федька. «Первый заказ самостоятельный. Пару раз и правда на подхвате сработал. А потом мужик подвернулся, который квартиру в Ермолаевском захотел. Повезло, понимаешь? Попробуй найди такого клиента» сам он из Сибири, лес продает или что-то типа того, рисковый, денег шальных немерено, знакомств никаких, читал чего-то про патриаршей пруды, мастера и Маргариту не иначе, вот и вынь по лошему Москву. Я и подумал, до смерти себе не прощу, если такой случай упущу. А тут эта сука со своей кухней. Ладно, рыжий, хватит с тебя подробностей. Пока, во всяком случае, — добавил он. Короче, берешь бабку в охапку и перевозишь в текстильщики. А я пока документами ее занимаюсь. Сам пойми, за день надо все оформить, на что обычно неделя уходит. Когда мне с приездом ее возиться? Все-таки непонятно, почему нельзя было хоть до завтра подождать, — пожал плечами Георгий. Но раз ты все равно уже с ее дочкой договорился, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Со смешной наседательностью объяснил Федька. Мало ли чего завтра будет. Бабульке лет сто. А если в ящик сыграет, а документы на обмен не оформлены, это ж полгода ждать, пока ее дочка в наследство вступит. А там и соседей, кто передумает, еще какой-нибудь геморрой. Ну и все. Пять месяцев адской пахоты коту под хвост, не говоря уж о репутации. А за клиентом моим, между прочим, подельников по бизнесу, Наверняка, как тараканов поналезет из Сибири. И всем квартиры нужны. Понимаешь перспективы? Нет, Жорик, такие дела на самотек пускать нельзя. Да и у него уже в жопе свербит. Тоже понимать надо. Из тайги глухой в Москву. Завтра ремонтную бригаду подгоняет. Или, может, ты передумал этим заниматься? Вдруг прищрился Казинав. Жорик, давай сразу договоримся. Что думаешь, что и говори. Тут такие деньги на кону что не до гамлетовских штучек. — Я не передумал, — пожал плечами Георгий. — Трудно мне, что ли, старушку перевести? — Но я так понимаю, ты хочешь, чтобы я тебе и дальше помогал? — Помогал, не то слово. Федька неожиданно посмотрел на Георгия, просительно, почти умоляюще. — Я на пару с тобой хочу работать, понимаешь? — Ну, за сегодняшнюю работу. Просто получишь, сколько скажешь. А потом... Но я же не умею этого ничего, Федот. Георгий остановился прямо посреди большой садовой улицы, по которой они шли от метро. Документы, варианты. Я даже не представляю, как ты это освоил. Жора, бумаги. Это только бумаги, не больше. Освоишь. Дело не хитрое. Без улыбки, глядя на Георгия, сказал Казинав. А вот люди... Я пока десяток этих соседей обвариантил. Думал, в дурку свезут только так. Да и ясно же, что повезло мне просто. Ну, ка в казино новичкам везет, или на ипподроме. Нет, один много не наработаешь. А кого мне в компаньоны брать? Фирмач, на которого я работал, в жизни мне не простит, что я у него сибиряка этого увел из-под носа. Да и вообще, насмотрелся я на этих маклеров. Мужики либо пройды, такие, что пробу ставить негде, либо неудачники, спокойной оборонки, с такими только свяжись, Бабы, стервы прожжённые. Ну, знаешь, из московских московские. А если какая порядочная попадётся, то она и сама работать может. Нахрена ей компаньон с улицы? — А на тебя люди положительно реагируют, — улыбнулся он. — И сообразительный ты, и не кинешь, надеюсь. Сработаемся. Он помолчал, глядя на Георгия с той же непривычной серьёзностью. Потом спросил. — Ну, что решил? — Да в себя не могу прийти. — улыбнулся Георгий. — Ладно, пошли пока к старушке. Там видно будет. В подъезде, по старомосковски московски просторном и по советски грязном, Федька придержал Георгия за плечо и сказал. — Погоди, деньги тебе лучше здесь отдам. — Да не надо, — смущенно пробормотал Георгий. — За что деньги? — Во-первых, ни за что, а на что, — объяснил Федька. — Как ты ее перевозить собираешься? Машина нужна, грузчики... У нее же барахла, небось, за всю жизнь накопилась, как грязи. Так что целку и себя не строй, бери. И ключ держи от новой ее хаты. А за труды потом, — подмигнул он. Да и отметим по-людски. Поляну накрою, за мной не заржавеет. Квартиру Казинав открыл своим ключом, снова объяснив, чего старушку гонять. Там коридор на полкилометра. Коридор, начинавшийся в большой облезлой прихожей и заканчивавшийся в огромной полутемной кухне, и в самом деле был длинный, темный и гулкий. Из него выходило множество дверей, но за каждой из них стояла гробовая тишина, и от этого Георгию стало не по себе. «Как тут будет жить этот сибиряк?» — подумал он. «И зачем?» Федька постучал в самую дальнюю комнату и сразу распахнул дверь. «Здравствуйте, Лиза Карловна», — бодро сказал он с порога. «Ну вот, я же обещал» что порешаем проблемку. Можете собираться, сегодня и переедете. Вот молодой человек вам поможет. Подготовленный мрачным видом прихожей и коридора, Георгий ожидал увидеть жуткую берлогу, хозяйкой которой он мгновенно представил парализованную старуху. Но, к его удивлению, комната оказалась просторной, светлой и даже пахло в ней как-то не постарчески, немного пылью и немного духами какими-то, что ли. Хозяйку он увидел не сразу. Сначала услышал ее голос. «Здравствуйте, Феденька, я очень вам признательна, и вы действительно всегда делаете то, что обещаете. Это редкое качество в молодом человеке». «Элиза Карловна Кнебель». Тут Георгий сообразил, что последние слова обращены к нему, и, наконец, увидел хозяйку, которая до этого словно сливалась с выцветшими до белизны обоями. Теперь старушка поднялась из кресла, накрытого чем-то вроде шали в цветах и птицах. — Георгий Тручин. Очень приятно, — сказал он. И тут же сам себе удивился. Он почему-то почувствовал смущение и скованность, хотя для этого не было совершенно никаких причин. — Ну вот и познакомились. Веселый Федькин голос разрушил эту странную неловкость. — Вы, Лиза Карловна, командуйте, не стесняйтесь. Жорик — парень крепкий, понятливый. В ноль секунд вещички соберет. А я побежал. Документы, сами понимаете. Счастливо вам там на новом месте. Только когда Федька уже выскочил из комнаты, Георгий сообразил, что не спросил у него самой простой вещи. А дочка-то разве не примет участие в сборах? Или зять, или внуки, или кто там еще есть из родственников? Ему показалось невозможной и дикой сама мысль о том, что совершенно чужой человек... Вдруг ни с того ни с сего разрушит то, что создавалось в этой комнате, годами и десятилетиями. Он взглянул на Элизу Карловну, по-прежнему неподвижно стоящую рядом с креслом, но почему-то не решился спросить ее об этом. Она смотрела прямо на него, глаза у нее были совсем светлые, как будто даже выцветшие. — У вас красивое имя, Георгий, — неожиданно сказала она. — А как зовет вас мама? — Егором. Почувствовав, как почему-то сжимается горло, ответил он. «Да ведь это самый естественный, уменьшительно ласкательный вариант», — улыбнулась Элиза Карловна. «Знаете, я когда-то мечтала так назвать сына». В ее голосе прозвучали доверительные интонации, от которых Георгию захотелось провалиться сквозь скрипучий паркетный пол. И думала, что буду звать его именно Егором, потому что, согласитесь, Георгий, это немного торжественнее, чем предполагает повседневная жизнь. И Марина Цветаева, ведь тоже назвала сына Георгием. Вероятно, это имя связано с какой-то наивной женской мечтой о мужественности. — Вы не против, если я буду обращаться к вам уменьшительно? — спросила она. — Ведь вы много моложе меня, и в этом не будет фамильярности. В ее тихом голосе послышались извиняющиеся интонации, и Георгий почувствовал, то, что чувствовал только один раз в жизни, в семь лет, когда нарочно попал футбольным мячом в облезлую кошку соседки-учительницы. Но старушка не заругалась, а заплакала. — Конечно, пожалуйста, — пробормотал он, отводя глаза из сглатывая острый комок, стоящий в горле. — Спасибо. — Егор, вы можете приступить к сборам, — тем же извиняющимся тоном сказала она. — Мне не хотелось бы вас задерживать, — «Но, может быть, кто-то еще придет?» — наконец решился спросить он. «Кто-то из ваших?» «Я думаю, нам не стоит никого ждать», — улыбнулась Элиза Карловна. «Ирочка, это моя дочь, работает. Николай ее муж. Он тоже занят, вероятно. Я сама постараюсь вам помочь, насколько сумею». Чтобы не смотреть в ее глаза, Георгий обвел взглядом комнату. Ощущение чистоты и тишины, которое возникло у него сразу... Только подтверждалось, — хоть Федька и говорил о накопленном барахле, — ничего подобного в комнате не просматривалось. Мебели было совсем мало. Стоящая в неглубоком олькове кровать с деревянной спинкой, кресло, накрытое шалью, книжный стеллаж, небольшой круглый стол. О том, что в этой комнате прожита долгая жизнь, напоминал только узкий прямоугольный столик у стены, да невысокая этажерка. И то, и другое было уставлено фотографиями в рамочках, шкатулками, фарфоровыми фигурками и еще какими-то безделушками. У Марфы тоже такой столик в комнате стоял. С часами, — вспомнил Георгий. — Не волнуйтесь, это не должно занять много места, — проследив его взгляд, — сказала Элиза Карловна. — Все, что стоит на консоли, я думаю, уместится в один ящик. Если можно, мы завернем эти вещички в бумагу. — просительно добавила она. — Мне было бы жаль, если бы по дороге они разбились. После пяти минут общения с Элизей Карловной Георгий готов был завернуть ее вещи не то что в бумагу, а в шелк и бархат. — Жалко только, — он, наконец, взглянул в ее глаза. — Жалко же все это трогать, — он хотел сказать разрушать, но не смог произнести это слово. — Егорушка, — она слово улыбнулась, — Видите ли, моя жизнь сложилась так, что я очень рано поняла смысл библейской фразы о том, что не надо собирать сокровищ на земле. Я не собирала, даже в молодости, когда интерес ко всему этому был бы естественным. А тем более теперь люди моего возраста должны беспокоиться только об одном, а не слишком затруднительной смерти. «Извините, я вас напугала», — спохватилась она. «Боже мой, как нетактично с моей стороны». — Говорить о таких вещах с юношей. — Да ничего, Лиза Карловна! — Георгий улыбнулся. Тр трогательно выглядела ее боязнь его встревожить. — Я не пугливый. А во что мы вещи будем складывать? Он огляделся. — Знаете, у меня ничего нет, — растерянно сказала она. — Я думала, Федя привезет какие-нибудь ящики. Ведь я никогда не предполагала переезжать. — Найдем ящики, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут магазин есть поблизости? — Да — Да-да, на углу пруда. Она быстро закивала седу аккуратно подстриженной головой. И там продаются бананы, значит, наверняка есть картонные коробки. Наташа всегда делала покупки там. — У меня ведь были ученики, — объяснила она. — Конечно, немногочисленные, ведь немецкий сейчас не самый популярный язык. Но мне хватало. И главное, я могла заплатить соседке, чтобы она поддерживала порядок в комнате, ходила в магазин. Наташа уже переехала, — добавила она. За нехитрыми заботами по укладке вещей Георгий почувствовал себя как-то полегче. Хоть не надо было смотреть в ее печальные прозрачные глаза. Он сбегал к магазину и притащил гору картонных ящиков, заодно договорившись с двумя алкашами, чтобы часа через три они пришли таскать вещи и с водителем мебельного фургона, чтобы он отвез старушкин скарб, текстильщики. — в Я буду укладывать всякие мелочи, — сказала Элиза Карловна, когда он вернулся. — Думаю, это мне вполне по силам, и к тому же это можно делать сидя. — Ладно, — кивнул Георгий, — а я пока книги сложу. Он видел, что настроение у нее, несмотря на рассуждения о земных сокровищах, все-таки невеселое, и не знал, надо ли разговаривать с нею о чем-то или, наоборот, молчать. Элиза Карловна заговорила первой. «Знаете, как называется такая жерка? спросила она. «Чего изволите?» «Смешно, правда?» «Смешно», — горячо подтвердил Георгий, хотя ему было совсем не до смеха. «А почему так, Элиза Карловна?» «Я думаю, из-за множества полочек, на которых можно разместить все, что угодно», — объяснила она. А раньше было очень много таких смешных и милых названий. Например, у моего папы был сервировочный столик с тремя круглыми, знаете, одна над другой расположенными полками. Так вот он назывался «Немой официант». Правда, забавно? Ведь во все времена самое веселье начиналось у мужчин, как только дамы покидали столовую. Тогда мужчины удаляли из слуг, чтобы совсем уж себя не стеснять, и вносили этот столик, на котором стояли сыры, десерт и напитки. — Я очень любила папу, — неожиданно сказала она. — Моя мама умерла рано, и он воспитывал меня один. Я даже фамилию не поменяла, выйдя замуж за Ивана Андреевича Солодовникова, хотя немецкая фамилия всегда доставляла много неудобств. — Ваш папа, наверное, давно умер, — ляпнул Георгий. Он тут же понял глупость своего вопроса. Как будто отец такой старушки мог умереть недавно. Но Лиза Карловна этой глупости не заметила. «Да, во время войны», — кивнула она. «Его арестовали и расстреляли, как немца». «Тогда, знаете, не церемонились. Никто даже не поинтересовался тем, что наши предки живут в России с XVIII века. Я удивляюсь, что не тронули меня. Ведь мой Иван Андреевич не занимал крупной должности». Он работал инженером и был призван в армию как капитан запаса. Это не такой уж высокий чин. А когда он погиб, обо мне, вероятно, просто забыли. — У меня тоже только мама, — сказал Георгий, подумав о старушкиной дочери. — Отец погиб, когда мне было четыре года. Погиб — Погиб? — спросила Лиза Карловна. Она отставила фарфоровую фигурку балерины, которую только что взяла с этажерки и заглянула Георгию в глаза. Ее прозрачная тонкая рука замерла в воздухе. «Это какая-то трагическая история, Егорушка?» «Он рыбак был», — объяснил тот. «Вышел в море на сейнере, а тут штурм, и он погиб. Я, знаете, в детстве гордился даже, как сказочным богатырем. Представляю, как вы дороги вашей маме», — покачала головой Элиза Карловна. «И как, наверное, ей тревожно за вас. Вы, мне кажется, очень порывистый». Улыбнулась она. Да обыкновенная? Смутился Георгий. Нет-нет, уж точно необыкновенный. С неожиданной горячностью произнесла старушка. Вас есть какое-то глубокое обаяние? Поверьте мне, женщины сразу это чувствуют, даже такие древние старухи, как я. Вы давно в Москве? С сентября, еще больше смутившись, сказал Георгий. Я в Вгике учусь на первом курсе. «А что так заметно, что приезжий?» «Конечно, заметно», — улыбнулась Лиза Карловна. «Но это не должно вас расстраивать. По гамбургскому счету это не имеет ровно никакого значения». Георгий не знал, что такое гамбургский счет, но спросить постеснялся. «Я из Таганрога», — сказал он. «О, как Чехов!» — почему-то обрадовалась старушка. «Вы любите Чехова, Егорушка?» «Наверное, да», — пожал он плечами но вообще-то я других писателей больше люблю. — Вероятно, кого-то из европейских авторов, — улыбнулась она, — или эффектных американцев, Хемингуэя, Селлинджера. Что ж, в вашем возрасте это так же естественно, как любить Достоевского с его заманчивыми душевными безднами. А Чехов суров и прост как жизнь, такие вещи становятся понятны позже. — У вас все еще впереди, Егорушка, — сказала она и вы живете в такое прекрасное время, как я вам завидую. Ничего себе! Чего угодно ожидал он от этой необычной старушки, но только не того, что она назовет нынешнее время «прекрасным». Да еще вот сейчас, навсегда покидая свой дом, в котором будет теперь жить какой-то разбогатевший чужак. — В прекрасное? — удивленно переспросил он. — Конечно, — кивнула Лиза Карловна. «Разумеется, есть определенные неточности, но они были и будут всегда. За то время вашей молодости отмечено свободой», — твердо сказала она, — «а это дорогого стоит, поверьте, особенно в России. Не дай вам Бог, Егорушка, чтобы какая-то безжалостная и чуждая сила вмешалась в вашу жизнь и ломала ее без жалости. Но я вас совсем заговорила, спохватилась она, — «моя болтовня вас отвлекает, извините». — Что вы, Лиза Карловна, — сказал Георгий, — разве это болтовня? — И ничего не отвлекает, я уже все книги сложил. Они разговаривали все время, пока Георгий складывал в ящики старушкины вещи. Но уже через полчаса он заметил, что Лиза Карловна устала. Руки дрожали, когда она заворачивала бумагу фигурки и фотографии, глаза туманились. Когда этими дрожащими руками она стала распутывать узелок на бечевке, которой была перевязана обувная коробка, Георгий не выдержал и предложил. «Давайте ножом разрежу, Лиза Карлона. Обычная же веревочка, потом другую завяжем». «Ничего-ничего», — возразила старушка. «Я развяжу». «Видите ли», — объяснила она, — «у меня с детства осталась привычка». Это очень старый и верный способ, с помощью которого у детей воспитывалось терпение. Требовалось всегда развязывать все узелки». Папа с детства к этому приучен и меня приучал. И представьте, это так привилось, что я уже не могу по-другому. Даже в юности все развязывало, хотя тогда это меня ужасно нервировало. «Наверное, и внуки ваши тоже узелки развязывают», — засмеялся Георгий. «Нет, к сожалению», — тихо сказала Лиза Карловна. «Даже Ирочку я не сумела приучить. А ведь это, если вдуматься, не так уж важно». Просто забавная привычка, ничего больше. Георгий промолчал. Сборы оказались недолгими. Уже через три часа он снова сбегал к магазину и привел грузчиков, правда, не тех, с которыми договаривался, но точно таких же алкашей. Элиза Карловна стояла посередине оголенной комнаты. Цветастой шали на кресле уже не было, и стало видно, какое оно старое. Вы... Тихо проговорила она. «Мы... Мы присядем на минутку, Игорушка. Все-таки...» Она замолчала, словно захлебнулась. Но Георгий и так понял, что все-таки... Он сел на жалобно скрипнувшую кровать, и Лиза Карловна опустилась в кресло. «Были бы деньги...» — мучительно вертелось у него в голове. «Сам бы эту квартиру выкупил. Только бы... Все!» — решительно произнесла Лиза Карловна и встала. Долгие проводы, лишние слезы. Слез в ее глазах не было. Что-то совсем другое, неназываемое, стояло в них. И Георгий вдруг подумал, что надо будет почитать Чехова, потому что она сказала, что он суров и прост. Ее черные ботинки стояли у двери, не садясь. Элиза Карловна надела сначала правой, потом, стоя на одной ноге, левый. Георгий видел все это с пронзительной ясностью, как будто в просветленную оптику, как она стоит на одной ноге, совсем старая, тонкая и прямая, и, не садясь, надевает растоптанный ботинок. Шофер долго кружил по дворам, пока, наконец, нашел серую панельную пятиэтажку на 10-й улице поселка Текстильщиков. «Кажись, доехали», — сказал он. «Неблизкий свет». «Ничего, зато зелено». «Давай, парень, выгружай бабку». Пока Георгий с водителем выгружали вещи из кузова, пока составляли их у подъезда, Элиза Карловна сидела на лавочке и смотрела перед собой остановившимся взглядом. Оживление, которое еще чувствовалось в ней во время сборов, теперь совсем угасло. Георгий поглядывал на нее с тревогой. «Может, хоть сюда дочка ее приедет?» — думал он. «Но как ее одну оставить?» «Элиза Карловна...» Он нерешительно остановился перед старушкой. «Может, вы в квартиру подниметесь? Холодно же на улице. Я за вещами присмотрю, вы не волнуйтесь». «Я не волнуюсь, Егорушка». Она улыбнулась, но улыбка получилась такая, что лучше бы она заплакала. «Конечно, я поднимусь». Видно было, что силы полностью изменили ей. Дойдя до второго этажа, Элиза Карловна остановилась на лестничной площадке и попросила, тяжело дыша, «пожалуйста, постоим минуту». Как жаль, что нет лифта. Действительно, двор очень зеленый, и я могла бы выходить. Взглянув на номера квартир, Георгий понял, что подниматься предстоит на пятый этаж. Элиза Карловна, решительно сказал он, давайте-ка я вас лучше отнесу. И, встретив ее изумленный взгляд, добавил Еще сто раз подниметесь, спуститесь, а сегодня зачем? Вы же устали. Давайте, давайте, ничего тут такого. Старушка молчала. Не глядя больше ей в глаза, Георгий взял ее на руки и пошел наверх, шагая через две ступеньки, чтобы сократить тягостное время ее смущения и молчания. Она была легкая, почти невесомая, и ему казалось, что он несет не человека, а птицу. Квартира в самом деле находилась на последнем этаже. Прямо у двери начиналась железная лестница, ведущая на чердак. — Что тут еще за крыша, неизвестно, — мельком подумал он, открывая дверь. «В дождь заливать будет, да и бомжи будут шастать, вон даже кода нет на подъезде». Элиза Карловна стояла у него за спиной и по-прежнему молчала. Квартира оказалась трехкомнатная, но то ли из-за отвратительных обоев, грязных, с потеками, в убогий розовый цветочек, то ли из-за примитивной планировки распашонкой, вся эта квартира выглядела даже меньше, чем единственная комната на патриарших». Георгий хотел сказать что-нибудь бодрое, но ничего подходящего в голову не пришло. А когда он оглянулся на старушку, слова и вовсе застряли у него в горле. Ее, наконец, покинули не только силы, но и мужество. Она стояла, схватившись за дверной косяк, и слезы текли по ее лицу, бесконечными, как дождь, дорожками. — Элиза Карловна, — испугался Георгий, — вам плохо? — Черт, я и не подумал. «Лекарства-то в коробку уложили. У вас с собой есть что-нибудь? Ну, валидол или что еще нужно?» Не отвечая, она махнула рукой и вдруг села прямо на дырявый линолеум. Наверное, у нее просто подкосились ноги. Георгий присел рядом на корточке, попытался заглянуть ей в лицо. «Боже мой!» Элиза Карловна отняла от лица руки. Слезы по-прежнему текли по ее щекам. «Жизнь! Целая жизнь! Такая долгая!» И ничего, никого, никому все это не нужно. Только мальчик, как божья улыбка. «Сейчас придет кто-нибудь из ваших. Точно придет». Георгий почувствовал, что его выдержки приходят конец. «Рабочий день как раз же кончился. Может, позвоним вашей дочке?» Элиза Карлона схлипнула последний раз и сказала, безуспешно пытаясь унять дрожь в голосе. «Кажется, здесь нет телефона». «Извините, Егорушка, ради бога, извините. Я не хотела вас пугать. Помогите мне, пожалуйста, встать». Она оперлась о его руку и поднялась с пола. «Конечно, Ира придет. Она ведь живет совсем рядом. Если можно, подождите еще немного. Я боюсь оставаться одна», — добавила она знакомым извиняющимся тоном. «И не осуждайте я прошу вас». «Да я не осуждаю», — пробормотал Георгий. То, что он думал в эту минуту о дочери Элизы Карловны, и в самом деле нельзя было назвать мягким словом осуждение. «Поймите, это все ее неудачное замужество», — горячо проговорила Лиза Карловна. «Мужчины просто не понимают, как много значит для женщины замужества, а ведь от этого зависит, как сложится ее жизнь. Тоже мне новобрачная», — зло подумал он, но вслух ничего не сказал. Если бы Ирочка вышла за алкоголика, лица, как ни странно, все было бы проще. Несмотря на его молчание, принялась объяснять старушка. Она сразу поняла бы, да и я чувствовал бы себя вправе. Но Николай, он не подлец, совсем нет, и почти не пьет. Во всяком случае, не больше, чем любой другой мужчина его круга. Он просто... он примитивен. Вы понимаете?» Она умоляюще посмотрела на Георгия. «Увидев его впервые, так давно, тридцать лет назад, я сразу поняла, его интересы и душевные возможности не простираются дальше еды, питья и житейских удобств. И дело здесь не в отсутствии высшего образования. Но это я понимала, потому что я знала других мужчин, папу Ивана Андреевича, а Ирочка, она ведь не знала никого. Она росла без отца, без дедушки» и к тому же не была ослепительной красавицей. У нее развился комплекс неполноценности. Она панически боялась, что не выйдет замуж. А тут все-таки положительный мужчина. Я не могла ее переубеждать. Это было бы просто непорядочно. А ее отдаление от меня — это так понятно. Ведь вся ее жизнь свелась к быту. Только к быту. Дети погодки. Муж потребовал, чтобы она бросила институт. «Нет, вы не подумайте» я ни в коем случае не считаю детей обузой. Наоборот, это самое большое счастье, которое может быть у женщины, с той же горячностью добавила она. Но, к сожалению, их воспитание свелось все к тому же убожеству — одеть, накормить, внушить какие-то несложные житейские понятия про верный кусок хлеба. Николай с самого начала терпеть меня не мог, это правда, и его отношение предалось детям. Но как это могло быть иначе, если я была для него олицетворением того, что он всю жизнь полагал излишеством? И как было требовать, чтобы Ирочка ему противоречила? Это значило бы превратить ее семейную жизнь в сплошной конфликт, а то и развод, и дети без отца. А теперь, ведь с ним прожита вся ее жизнь, ничего теперь не изменить. Ира не молода, здоровья уже нет, она будет приходить, конечно, будет, торопливо проговорила Элиза Карловна. «Ведь теперь мы живем совсем рядом. Это не займет у нее много времени». «Да вот и она!» — воскликнула старушка, оборачиваясь. «Что эта дверь не закрыта?» — услышал Георгий. «И вещи на улице, того и гляди, унесут. Здравствуй, мама!» В комнату вошла женщина, при одном взгляде на которую невозможно было не убедиться в справедливости слов Элизы Карловны. Первое впечатление, которое производила ее дочь — было впечатлением беспросветной житейской тягости. Она была полная, вся какая-то рыхлая, и лицо ее казалось старым, хотя из-за полноты на нем почти не было морщин, но сквозь печать постоянной убогой заботы Георгий мгновенно разглядел в глазах этой женщины и другое, то, о чем не говорила Лиза Карловна, мелочную хватку, готовность зубами вцепиться в каждый, даже небольшой кусок, который подаст ей жизнь. «А это кто?» — настороженно спросила она, глядя на Георгия. «Это Георгий, Федин друг. Он помог мне с приездом», — объяснила Элиза Карловна. «Да?» — недоверчиво переспросила Ирина. «Где ж он помог, когда вещи не внесены? Мы так не договаривались. Переезд за их счет, и вещи до квартиры, не до подъезда. Федор обещал». «Вещи сейчас внесем», — сказал Георгий. «Не беспокойтесь, Ирина Ивановна, все как договорились». Наверное, он произнес это таким тоном, что Лиза Карловна взглянула на него удивленно, а ее дочь торопливо проговорила. «Нет, — Нет-нет, я ничего. Работайте, не буду вам мешать. — Ну, как тебе квартира? — обратилась она к матери. — Лучше у нас в текстильщиках не найдешь, и ведь без доплаты. Куля говорит, за счастье надо считать. — Интересно, про шесть тысяч компенсации скажут они ей? — подумал Георгий, спускаясь по лестнице. — Ну, где ты ходишь? — — набросился на его шофер. — Хочешь, чтобы меня за левак с работы поперли? — Еще пять минут подожди, — попросил Георгий. — Я сейчас магазин поищу, приведу грузчиков. Горечь снова приглушилась суетой, и все время, пока носили на пятый этаж мебель и коробки, он почти не думал о той жизни, которая ожидала Элизу Карловну к небель в этой унылой квартире на 10-й улице поселка Текстильщиков. — Расплатился с тобой, Федор? — — спросила деловито Ирина, когда Георгий в последний раз поднялся в квартиру. — Расплатился, расплатился, — усмехнулся он. — Вы удачно поменялись, Ирина Ивановна. — Повезло вам. Ему было так тошно, что он даже не удивился тому, как мгновенно приникает, словно скукоживается под его взглядом, эта женщина. — Егорушка, — Лиза Карловна прикоснулась к его руке. — Я выйдем на кухню, — попросила она. «Ирочка, побудь, пожалуйста, здесь». Последние слова она произнесла так спокойно и непреклонно, что дочь остановилась как вкопанная и только проводила их настороженным взглядом. «Егорушка», — повторила Элиза Карловна, когда Георгий прикрыл за собой кухонную дверь, «то, что я хотела бы вам сказать, это высказать невозможно. Ведь самое главное — как раз то, что не высказать словами. Вы заметили?» Я очень давно не была счастлива, Егорушка. С тех пор, как погиб папа, а потом Иван Андреевич, счастья у меня не было, да и не могло быть, я и не ждала. Я думаю, счастье женщины все-таки связано только с мужчиной. Все остальное, радость или удовольствие, или удовлетворение своим делом, или самоуважение, все это очень важные вещи, но все-таки они не счастье. И я благодарна судьбе, За то, что она позволила мне под конец жизни встретить вас. Я. Извините, Лиза Карловна, с трудом проговорил Георгий. Он не знал, куда девать руки, куда девать всего себя, такого огромного. Ему казалось, что он заполонил собою всю эту маленькую кухню. Он почти не слышал того, что говорила Лиза Карловна, но все запоминалось так, будто как он читал у какого-то поэта, каждое слово вели по его сердцу железом. «Я благодарна судьбе за это последнее счастье», — повторила Элиза Карловна. В ее голосе не слышалось теперь ни слез, ни извиняющихся интонаций. «И, надеюсь, Бог услышит мою благодарность и пошлет счастье вам». «Да за что же благодарность? Лучше бы она снова заплакала. Даже это было бы ему легче. Я же ничего, только я просто...» «Вы только не изменяйте себе, Егорушка», — сказала она прислушивайтесь к своему сердцу, и все у вас будет хорошо. Поверьте мне, это самый верный камертон. Извините мою патетику». Старушка улыбнулась, и Георгий перевел дыхание. «Идите, милый мой, идите. Я и так отняла у вас целый день. Но благодаря вам этот день был прекрасен, вопреки всему. Вы спасибо вам за все. Только зря вы, честное слово. Я и правда пойду, ладно?» «Будьте здоровы, Элиза Карловна!» Выговорил Георгий, пятясь к двери. Всю дорогу до автобусной остановки он чувствовал, как пылают щеки и щиплет в носу от стыда. «Будьте здоровы!» про себя повторял он, как будто она чихнула. «Идиот! Придурок!» И тут же, отвлекаясь от этой своей оплошности, думал, как же она тут жить будет? Совсем одна! А тырочке этой толку как от козла молока, а сюда и ученики ее навряд ли из центра приедут. Бедная, нет, не бедная, другая. Стыд, боль, сердечный трепет, что-то еще, неназываемое, раньше неведомое, все смешалось в эти минуты в его душе, и душа была полна жизнью, как никогда прежде.